В 1793 году Де Антеркаст и наконец в 1827 году Демон Дервиль распутавший географический хаос этого архипелага. Наутилу шёл близ бухты Вайля, памятной в связи с трагическим приключением капитана Делон, который первый осветил тайну гибели кораблей Лаперуза. Мы несколько раз закидывали драгу и извлекли множество превосходных устриц. Следуя наставлениям Сенеки, мы вскрывали раковины тут же за столом и глотали устрицы с жадностью. Эти моллюски принадлежат к виду, известному под названием Ostrea чрезвычайно распространённому на Корсике. Бухта Вайля, видимо, была велика. И если бы не злейшие враги устриц, морские звезды крабы, пожирающие молодых моллюсков в громадных количествах, скопление раковин привело бы к полному обмилению бухты, если учесть, что каждый моллюск производит до двух миллионов яиц. И если Неду Ленду на этот раз не пришлось каяться в своем обжорстве, то лишь потому, что устрицы — единственное блюдо, которое не грозит расстройством желудка. В самом деле нужно съесть не менее 16 дюжин этих двустворчатых моллюсков, чтобы организм человека получил 315 граммов азотистых веществ, необходимых для его питания в течение дня. 25 декабря Наутил исшел мимо остров Новогибридского архипелага, открытого Квиросом в 1606 году исследованного Бугенвиллем в 1768 году и получившего свое нынешнее наименование от Кука в 1773 году. Группа эта состоит в основном из девяти больших островов, следующих один за другим на протяжении 120 лье с северо северо запада к юго-юго-востоку под 15-2 градусами южной широты и 164-168 градусом долготы. В полдень мы проходили довольно близко от острова Ору, и у меня осталось от него впечатление сплошного лесного массива, увенчанного высоким горным пиком. В тот день было Рождество, и Нетленд, как мне казалось, приуныл, вспоминая традиционное «Кристмас» — подлинный семейный праздник до фанатизма, почитаемый протестант. Капитан Немо не появлялся уже целую неделю. Наконец, утром 27 декабря он вошел в салон так непринужденно, словно мы расстались с ним каких-нибудь пять минут назад. А я как раз искал на карте место прохождения Наутилуса. Капитан подошел ко мне и, указав точку на карте, коротко сказал «Ваникоро». Название подействовало на меня магически. Это было название островов, у которых погибли корабли Лаперуза. Я вскочил на ноги. Наутилус держит курс Новоникора? — спросил я. — Да, господин профессор, — отвечал капитан. — И я могу побывать на этих знаменитых островах, где потерпели кораблекрушение Буссоль и Астролябия? — Если вам будет угодно, господин профессор. — А как далеко до Ваникора? — А вот и Ваникора, господин профессор. Вместе с капитаном Немо я поднялся на палубу и глазами жадно впился в горизонт. На северо-востоке виднелись два острова, разные по величине, но, несомненно, вулканического происхождения, окруженные коралловым барьером приблизительно до сорока миль в окружности. Мы были вблизи острова Ваникора. Вернее, мы были у входа в маленькую гавань Вану, расположенную под 16 градусом 4 секундами южной широты и 164 градусом 32 секундами восточной долготы. Остров, казалось, был сплошь покрыт зеленью, начиная от берега до горных вершин, над которыми возвышалась вершина Капога, высотой 476 туазов. Наутилус, войдя через узкий пролив внутрь кораллового барьера, очутился за линией прибоя в гавани, глубина которой доходила до 30-40 саженей В тени мангров виднелись фигуры дикарей с величайшим удивлением, следивших за нашим судном. Быть может, они принимали...